Глава 41. Главное, что не то что... «О чем я думаю?» – прошипела. «Я чувствую, как мне на спину ставят блюдца с чаем и складывают бумаги. Меня просто распирало от возмущения. Но только мысль о горячем чае, который я могу перевернуть, заставила меня не дергаться». Он сидел в кресле, читая какие-то донесения. А я стояла возмущенным столиком, мысленно прокручивая дракона на мясорубке, делая из него котлетки. Когда котлетки дошли до третьего мысленного ведра, дракон еще не кончился. Я скрипнула зубами». Иногда выражение лица главы тайной канцелярии было снисходительным, а иногда красивая бровь взлетала вверх, пока ручки небрежно рвали бумагу и бросали кусочки на пол. «Вам удобно?» – спросил дракон заботливым голосом, допивая чай. «Я вас не сильно затрудняю. Вы самый очаровательный столик, который у меня только был. Я вас ненавижу!» – прошипела я, чувствуя, как меня берут еще одну стопочку бумаг. И однажды я вас, я вас убью! Освободите меня! Вы свободны! Ползите куда хотите, я разве запрещаю? Удивился дракон, поглядывая на дверь. Зачем вы это делаете? Скрипнула зубами я, сдувая волосы с лица. Но «Ну, вы привлекательная женщина. Послышался голос дракона, пока он был занят бумагами. Говорила негромко, как бы между делом. И это бесило. Это означает, что с любовниками у вас никогда не было проблем. Как и многие привлекательные женщины, вы не запоминаете страстные ночи, но эту ночь со мной вы запомните навсегда. Дракон встряхнул бумагу, вчитываясь в нее, но не порвал. «Так, разрешите вашу спинку, мне нужно подписать документ», – послышался голос начальника тайной канцелярии.